Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. Диск второй. Часть третья. Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться, а я смотрю вниз, ибо я поднялся. Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко? Кто поднимается на высочайшие горы, Тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни. Заратустра о чтении и письме. Странник. Была полночь, когда Заратустра пустился в свой путь через горный хребет острова, чтобы ранним утром достичь противоположного берега, ибо там хотел он сесть на корабль. Там была прекрасная гавань, в которой даже чужие корабли охотно становились на якорь. Они брали с собою тех, кто с блаженных островов хотел пуститься в море. Взбираясь на гору, Заратустро вспоминал дорогую о своих многочисленных одиноких странствованиях с самой юности и о том, как много гор, хребтов и вершин пришлось ему перейти. «Я странник и скиталец по горам», — говорил он в своем сердце. «Я не люблю долин, и, кажется, я не могу долго сидеть спокойно. И какова бы ни была моя судьба, То, что придется мне пережить, всегда будет в ней странствование и восхождение на горы. В конце концов, мы переживаем только самих себя. Прошло то время, когда на моем пути могли еще становиться случайности, и что могло бы теперь еще случиться со мной, что не было бы моей собственностью. Моё само только возвращается ко мне, оно, наконец, приходит домой» возвращаются и все части его, бывшие долго на чужбине и рассеянные среди всех вещей и случайностей. И еще одно знаю я. Я стою теперь давно перед последней вершиной своей и перед тем, что давно предназначено мне. Ах, я должен вступить на самый трудный путь свой. Ах, я начал самое одинокое странствование свое. Но тому, кто подобен мне не избежать этого часа, часа о который, говорит ему, только теперь ты идешь своим путем величия, вершина и пропасть слились теперь воедино. Ты идешь своим путем величия, что доселе называлось твоей величайшей опасностью, теперь стало твоим последним убежищем. Ты идешь своим путем величия, теперь лучшей поддержкой тебе должно быть сознание, что позади тебя нет больше пути. Ты идешь своим путем величия, Здесь никто не может красться по твоим следам, твои собственные шаги стирали путь за тобою, и над ними написано «невозможность». И если у тебя не будет больше ни одной лестницы, ты должен будешь научиться взбираться на свою собственную голову, как же иначе хотел бы ты подняться выше? На свою собственную голову и выше, через свое собственное сердце. Теперь все самое нежное в тебе должно стать самым суровым» кто всегда очень берег себя, под конец хворает от чрезмерной осторожности. Хвала всему, что закаляет. Я не хвалю землю, где течет масло и мед. Чтобы видеть многое, надо научиться не смотреть на себя. Эта суровость необходима каждому, кто восходит на горы. И если кто ищет познание назойливым оком, как увидит он в вещах больше, чем фасад их. Но ты, о Заратустра, Ты хотел видеть основу и под основу всех вещей, и потому должен ты подниматься над самим собою все выше и выше, пока даже твои звезды не окажутся под тобой. Да, смотреть вниз на самого себя и даже на свои звезды. Лишь это называл бы я своей вершиной, лишь это осталось для меня моей последней вершиной. Так и говорил Заратустра с собою, поднимаясь на гору и утешая свое сердце суровыми изречениями. Ибо сердце его сокрушалось, как никогда еще прежде. И когда он достиг вершины горного хребта, он увидел другое море, расстилавшееся перед ним, и он остановился и долго молчал. А ночь на этой высоте была холодная и ясная, и усеяна звездами. «Я узнаю свою свободу», — сказал он, наконец, с грустью. «Ну что ж, я готов. Началось мое последнее уединение». «Ах, это черное, печальное море подо мною! Ах, это тяжелое ночное недовольство! Ах, судьба и море! К вам должен я теперь спуститься! Я стою перед самой высокой своей угорой и перед самым долгим своим странствованием, поэтому я должен спуститься ниже, чем когда-либо поднимался я. Глубже погрузиться в страдания, чем когда-либо поднимался я до самой черной волны его. Так хочет судьба моя». «Ну что ж, я готов. Откуда берутся высочайшие горы? Так спрашивал я однажды. Тогда узнал я, что выходят они из моря».